вступление Татьяна обряд Таня после работы забежала в магазин. Захотелось вечером побаловать Серёжку чем-нибудь вкусненьким. Может, испечь, чего задумалась. Она знала, что к сладкому он равнодушен. Там она и узнала, что любимый избилы унизил её бывшего не состоявшегося мужа. Вот же не иметь с этом у подонку. Опять, наверное, сказал что-то плохое про неё. Так ему и надо, гаду. Приближаясь к своему дому, взглянула с удовольствием на преобразившийся старый дом. Теперь на новом фундаменте он казался выше, и даже захотелось в нём пожить. Ребята заканчивали веранду. Она выглядела среди мужчин загорелую, стройную, спортивную фигуру любимого и приветливо махнула рукой. Тот улыбнулся и ей и кивнул головой. Какая же она счастливая. Никогда не забудет эти дни, проведённые с ним. Жалко, что ему придётся скоро уезжать. Да и ей тоже. Настроение сразу испортилось. Дома в гостях сидела самая близкая мамина подруга и дальняя родственница, тётя Валя. "Здравствуйте, тётя Валя", приветливо поздоровалась Татьяна и принялась из сумки доставать продукты. Почувствовав напряжение, царившее в доме, она замерла и недоуменно уставилась на пожилую женщину. Что случилось? тревожно спросила она, опустив руки. Дочка, присядь и послушай, чего Валя предлагает, предложила мама, не спуская с неё взгляда. Да, племяшка, послушай, поддержала мама родственницу. Я же вижу, как ты маешься. То порхаешь, как птичка счастливая, то ходишь, как в воду опущенная. Что дальше думаешь делать со своим Серёжей? Ведь скоро уедет, а ты вряд ли вы с ним ещё встретитесь, предположила. Что же делать? растерянно переспросила Таня, опустив голову. Тётя Валя произнесла то, чего она гнала из головы, стараясь не задумываться. Вот для этого и есть родственники, чтобы вовремя совет дать. Вижу и верю, что Сергей достойный парень. О таком все женщины мечтают. С таким мужем, как за каменной стеной, решительно сказала тётя Валя, заставив Таню взглянуть на неё с надеждой. мы тут с Лизой подумали и решили, что надо приворожить его. Я уже Макаровну предупредила, что вечером придёт к ней. У тебя есть фотографии Сергея или личные вещи? Да вы что? Верите вы в эту чепуху? отшатнулась Таня. А что? Макаровна сильная ведунья, и я ей верю, поддержала подруга мама. Мама, ты же сама хотела, чтобы Серёжка быстрее уехал, воскликнула дочь. хотела, хотела пробормотала Елизавета Фёдоровна, отводя взгляд. Прежде всего я хочу счастья для дочери. Вот и Валя предложила. Вот и неси фотографию парня или его личную вещь. Неужели не хочешь, чтобы он был с тобой или хотя бы почаще приезжал, поторопила тётя Валя. Вот дуры бабы, верят во всякую чепуху, хотя Татьяна слышала, конечно, про деревенскую колдуню Макаровну, И что многие бабы и девушки ходили к ней со своими проблемами. Даже мужей пьяниц водили, чтобы излечить от пьянства. Всякие слухи ходили про эту ведьуню. Кто-то говорил, что помогает, а другие наоборот ругали и плевались. Помнится, в детстве с девчонками боялись вечером проходить мимо дома Макарихи и пробегали с ужасом в груди. А вдруг и правда поможет, проскользнула обнадёживающая мысль. Главное верить. Татьяна оглядела напряжённое лицо родственницы и поднялась со стула. Наверное, эти не подойдут, поморщилась тётя Валя, рассматривая любительские лагерные фотографии, на которых был Серёжка среди ребят и девчонок. Каких трудов так стоило Тане раздобыть эти фото у отрядного фотографа? Ничего не разобрать ни лица, ни глаз. А отдельной фотографии нет? вопросительно посмотрела она на девушку тётя Валю. Нет. Есть более качественно, но здесь весь наш отряд. Протянула Таня общую фото, когда-то купленная за 50 копеек у профессионального приезжего фотографа. Тётя скептически взглядела с глянцевое фото и отложила. Захватим все. Пусть Макаровна сама решает. А вот его расчёска наверняка подойдёт. Вынул Ластаненные руки предмет Серёжкиного ежедневного туалета. Даже волос остался. У довлатерана отметила, осмотрев зубы. Поздно вечером все расселись за круглым столом в доме Макаровны. Хозяйка принарядилась. Одета в тёмное с блёстками длинное платье, с шеи свисала нитка с кропными бусинами, а на пальце сверкал перстень с большим камнем. Наверное, одела самое дорогое, что у неё есть. С иронией подумала Таня, рассматривая сидящую рядом старушку, но предметы, стоящие на столе, заставили подобраться. В комнате царил полумрак. На столе горела одинокая свеча, стоящая перед зеркалом. Рядом стояла миска с водой, а справа от хозяйки лежала колода потрепанных карт. — Знаю твою проблему, девонька! — неожиданно густым низким голосом произнесла ведунья, не спуская глаз с Тани. — Сначала я узнаю все про этого парня, — пояснила всем хозяйка и обвела взглядом остальных женщин. Что тяжело напряжённо смотрел он на вид у неё, а Таня на маму соспугом. Макарова забормотала неразборчивую молитву или заговор. Неожиданно Таня показала, что пламя свечи колыхнулось, а стекло зеркала подёрнулось рябью, как вода. Показалось, успокоила себя Таня, и тихонько выдохнула. Огонёк свечи мог колыхнуться от дыхания окружающих или сквозняка. Только сейчас она заметила, что напряжена и даже забыла дышать. Настолько на нее повлияла окружающая атмосфера. Между тем, гадалка, продолжая бормотать, начала раскладывать карты, периодически поглядывая в зеркало через пламя свечи. «Сильный. Дорога. Опять. Казенный дом. Опасность. Снова путь. Смерть. Казенный дом. Снова опасность у другого человека, вроде служивого», — бормотала старуха, рассматривая карты. «Тюрьма, что ли?» — ахнула Танина мама, прижав руку к губам. «Не мешай!» — буркнула старуха, недовольно посмотрев на нее, но снизошла. «Может, и тюрьма, а может, и похуже!» — продолжила выкладывать карты из колоды и бормотать. «Вновь казенный дом. Люди служивые. Беда. Тревога на сердце. Любовь есть, но далеко». Коротко взглянула на Таню и вернулась к картам. Неожиданно она замерла, отбросила колоду и смешала карты, выложенные на столе. Всё, решительно объявила гадалка и уставилась в одну точку. Все в недоумении замерли. Антонина Макаровна, что вы узнали? осторожно поинтересовалась тётя Валя. Что-то нехорошее? Ведунья пошевелилась, передернула плечами и обвела всех тяжёлым взглядом. Зря вы пришли ко мне. заявила низким голосом и остановила взгляд на сидящий рядом Таня. Даже ее зрачков из-за сумрака в помещении не было видно. У Тани пробежала сну по спине от этого пристального, не мигающего взгляда. «Не буду я его привораживать. Необычный этот человек. Как бы беды мне не принес, опасно заступать ему дорогу. Зря я с вами связалась. Держись, девонька, от него подальше». — Погрелась рядом, и пусть идет своей дорогой. Не твой он. У него свой путь, и все, кто рядом с ним, сильно рискуют. А тех, кого захочет, он может покарать. — Не хочу вмешиваться я в его судьбу. Он сам сильный и имеет сильных покровителей. — Не знаю, людей или кого еще, — покачала головой старуха, по-прежнему не отводя глаз от девушки. — Все, — решительно заявила она, и будто придя в себя, отшатнулась от стола. Пламя свечи вновь задрожало. "Забирайте всё и уходите", распорядилась старуха решительно, не прикасаясь к принесённым фотографиям и расчёске. "Никому не говорите, что я вам сообщила, а то беду накличете на себя и меня заодно". Зря я с вами связалась, повторила она, сукрушаясь. По дороге домой тётя с мамой тихо переговаривались, а Таня размышляла об увиденном и услышанном. Что же Серёжка из себя представляет? Она-то знает, что он добрый, хороший, талантливый. Пусть он временно с ней, зато весь, полностью её. А она уж окружит его заботой и любовью. Раствориться в нём и его растворить в себе без всяких приворотов. Пусть на час, на неделю, месяц, но её. Из памяти же никуда не уйдут воспоминания о счастливых часах, проведённых с ним. А там дальше, дай бог, ещё увидится она с ним.